Брест героически. У большинства россиян Брест ассоциируется в первую очередь с крепостью, во вторую – с Беловежской пущей. Ассоциации, конечно, правильные. И крепость, и пуща стоят того, чтобы ради них приехать. Но не пропускайте сам Брест. Это ведь город с тысячелетней историей и множеством названий. Берестье, Брест-Литовск, Брест-Над-Бугом, Брест. У белорусов с ним связано много важных исторических вещей. Брестская Библия второй полный перевод священного писания на польский язык, изданный в 1563 году на деньги Николая Родивила Черного. Брестская уния 1596 рождение униатства на части белорусских земель. «Брестский мир», подписанный в марте 1918 года между Советской Россией и центральными державами, в результате которого Россия отказалась от претензий на Прибалтику, вывела войска из Финляндии и Османской империи, потеряла часть Беларуси, признала независимую Украинскую Народную Республику, демобилизовала армию и разоружила флот. В общем, Брест – важный для истории город. Впервые он упомянут в 1017 году в новгородской летописи. Тогда Берестье был крупным древнерусским торговым центром и крепостью на порубежье с польскими и литовскими владениями. А в xiv 15 веках – одним из главных городов ВКЛ. Первым из наших городов получил Магдебургское право в 1390 -м. А в 1409 году здесь во время тайной встречи польский король Ягайло и князь литовский Витовт разработали план генерального сражения с Тевтонами – Грюнвальдской битвы. Сегодня Брест – областной центр с населением чуть более 344 тысяч человек. И любой белорус вам скажет, что брещане немного другие, отличаются от жителей прочих регионов Беларуси. Кто-то говорит, что это польское влияние, но скорее сказывается все-таки близость границы. Брещане всегда ею зарабатывали, и сейчас это делают. Кажется, они самые предприимчивые из белорусов. Обратите внимание, большая часть продуктов, продающихся в России, произведены в Бресте. Знаменитые белорусские креветки тоже отсюда родом. Надо ехать. Брестская крепость. После раздела Речи Посполитой вместе с другими белорусскими землями Брест вошел в состав Российской империи. В 1830 году Николай I решил перенести город на 2 километра восточнее, а на его месте возвести крепость. 26 апреля 1842 Крепость первого класса Брест-Литовск заступила на боевое дежурство. До Первой мировой войны она постоянно укреплялась. Вокруг ядра выстроили два пояса фортов. В августе 1915 года на территории крепости разместилось командование Восточным фронтом германской армии. 3 марта 1918 в Белом дворце был подписан сепаратный Брестский мир, после чего Советская Россия вышла из войны. По итогам Советско-Польской войны 1919-1921 годов Брест стал польским. Части польской армии, расквартированные в крепости, сражались с частями вермахта 14-16 сентября 1939 года. 22 сентября 1939 года в ходе освободительного похода Красной армии Брест и крепость стали советскими и вошли в состав БССР. Крепость приняла первый бой Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года и оборонялась почти месяц. Ее последним защитником был майор Петр Гаврилов, захваченный в плен 23 июля, впоследствии Герой Советского Союза. 26 августа в Брестской крепости побывали Гитлер, Геринг, Риббентроп, Кессельринг и личный гость фюрера Муссолини. На территории крепости, которая и сегодня является пограничным форпостом, и поэтому не вся открыта для посещения, работают несколько экспозиций. Имейте в виду, площадь большая, некоторые места находятся на приличном расстоянии друг от друга, поэтому я бы посоветовала ничего другого не планировать на тот день, который вы решите провести в Брестской крепости. И, конечно, надевать удобную обувь. При входе в крепость вы слышите объявление о начале войны,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 Торжественный драматический настрой. Отсюда, по широкой аллее, попадаете на остров Цитадель. В его центре площадь церемониалов. Вечный огонь, плиты с именами погибших, стометровый обелиск и 36-метровый монумент мужества. Воин на фоне знамени, на оборотной стороне которого изображены сцены защиты крепости. Самый эмоциональный день здесь – 22 июня. Каждый год в 4 часа утра проходит торжественный церемониал памяти. Люди вспоминают начало войны и героических защитников Брестской крепости. Вокруг площади церемониалов есть еще несколько знаковых мест. Монумент «Жажда» напоминает о том, что защитники крепости, стоящие между реками Буг и Муховец, изнывали от жажды. Водопровод был взорван, а все подходы к рекам простреливались. От Белого дворца, в котором был подписан Брестский мир, остались только руины. А когда-то здесь был офицерский клуб. Недалеко находится гарнизонный храм святого Николая, в истории которого отразилась история всей крепости. Его построили в 1876 году в византийском стиле. Когда крепость стала польской, церковь превратили в костюм. Католические элементы в интерьере сохранились. С 1941 здесь был гарнизонный клуб. А в 1999 году здание снова стало церковью. На цитадели есть памятники пограничникам, сотрудникам НКВД. Все они защищали крепость. Музей обороны Брестской крепости рассказывает о крепости во время Первой мировой войны и в межвоенный период. Очень подробно о ходе военных действий в 1941 году и об освобождении в 1944 Можно заказать тематические экскурсии по всему комплексу. Музей войны «Территория мира» в Юго-Восточной казарме через документы, фото, медиа и звуковые инсталляции рассказывает личные истории людей, прошедших войну. В полубашне казармы работает экспозиция «Летопись Брестской крепости». Трехмерные панорамы, аутентичные стены, фигуры в натуральную величину, подсветка и музыкальное сопровождение создают эффект присутствия. Экспозиция обороны Восточного форта посвящена ожесточенным боям в июне 1941 Символ крепости всего города – Красные Холмские ворота с полубашнями, бывшие когда-то парадным въездом. Ворота пережили обе войны, на них осталось множество следов от пуль и снарядов. За ними находится мост, по которому можно попасть на Волынское укрепление – госпитальный остров. На острове находится музей Древнего Берестя с которого начался нынешний Брест. Сохранились жилые постройки XIII века, уличные мостовые и глинобитные печи. Раскоп можно смотреть сверху. В залах выставлены найденные артефакты. Недалеко руины Бернардинского монастыря, который существовал здесь с XVII века, и действующий свято-рождественско-богородицкий женский монастырь. Его снесли при строительстве крепости. Новый монастырь располагается в крепостной постройке. Сразу за ним находятся Южные ворота. Можно вернуться в город, а можно продолжать исследовать крепостные острова. На западной стороне Буга находится небольшой остров пограничный Тереспольское укрепление. Сейчас это тоже туристический объект, но попасть туда можно только в составе организованных групп и с допуском в пограничную зону. Заявку нужно подавать на сайте крепости за 10 дней до прибытия. На острове сохранились руины казарм, можно увидеть место слияния рек Буг и Муховец. У них разные цвета. Когда-то сюда вел Тереспольский мост. Самый большой в Российской империи мост канатно-подвесной конструкции. Именно по нему въезжали Гитлер и Муссолини. Но сохранились только фрагменты фундамента. К крепости относится и северный остров, Кобринское укрепление. Он выглядит как большой лесопарк. Людей обычно немного. Это хорошее место для прогулки. Сохранились и военные укрепления, западные и восточные форты, бастион и земляной вал. Еще один музей, относящийся к крепости, но расположенный дальше, это Форт 5, улица Стародорожная, дом 99, уникальный памятник русской фортификации конца 19 начала 20 века. Рядом с крепостью находится музей железнодорожной техники, улица Машерова, дом 2. Здесь можно посмотреть на паровозы и поезда и даже полазить по ним в свое удовольствие.